Глава 22. Спустя минут 15 демон взмыл в утреннее небо и стал постепенно подниматься все выше и выше. Фух, как же хорошо на свежем воздухе. «В Горах, конечно, интересно было, но после того, как я провалилась в канализацию, я ими что-то наелась. В ближайшие лет 10 не шагу в горы, а, во всяком случае, внутрь. Только на поверхности. Как скажете, моя, госпожа. А ты, похоже, навигатор не хуже колечко. Просто у меня хорошая память, госпожа. Ты сможешь долететь со мной до нашей стоянки возле гор? Конечно. Только как-то нехорошо мы гномов и наш отряд бросили, но я уже не могла там находиться. О гномах не стоит волноваться, в горах они у себя дома. Я думаю, ваша охрана, они тоже не бросят. Положила голову демону на голову между прочим, грудь и закрыла глаза. Слышу, как стучит демонское сердце. «Жутко хочется спать, но сейчас некогда». «Как думаешь, почему дракон проснулся?» «Спрашиваю, не открывая глаз». «Если бы вы меня поцеловали, я бы тоже спать не захотел». Резко распахнула глаза. Кайтши задумчиво смотрит вдаль. Объятия у него такие крепкие надежные. У них спокойно настолько, что никакой дракон становится не страшен. Опять же, красивый у меня котик. Без рубашки так вообще чистый соблазн. Может, действительно поцеловать» уже второй раз за это утро спасает. Вот только боюсь, несмотря на то, что Кайдши все время рядом, мне он до сих пор непонятен. Его мотивация, почему ведет себя именно так, как ведет? Что будет, если снять с него подчинение? Не ведет ли он какую-то свою игру? Целоваться с тем, кого совсем не знаешь и не понимаешь, не хочется. Главный вопрос, насколько Кайт Ши нравится порка? Я хоть и делаю ведь, что готова его выпороть в реале к таким играм не готова и никогда не буду. Не по этой я тематике. В общем, много, но помимо того, что отношения сейчас совсем ни к чему, особенно с тем, кто и так за мной следует тенью. Дотянулась до щеки демона и чмокнула. Да, я сама нелогичность, но и ладно. Каких-то непонятных драконов целую, а родного демона не могу, что ли. Кайдши замер прямо в воздухе. Крыльями не машет, но и не падает. И вообще будто и менял. Как ты он так? Спасибо! Шепчу я Кайдши на ушко. «Ты потрясающий демон, Кайши. Котяра мой медленно поворачивает ко мне голову. Ух, у него такой взгляд. Огонь так и бушует, но огонь тщательно сдерживаемый. «Да, моя госпожа». «Мы падаем». Демон резко вспомнил, что нужно использовать крылья. «А падать мы и правда все-таки начали». «Госпожа». Обращается ко мне Кайши и замолкает, явно сомневаясь. «Могу я?» Договорить демон не успел. В горах раздался грохот и дикий рёв разбуженного дракона. «Ой-ой, а ты можешь лететь быстрее?» До этого Кайчжи мягко планировал, а тут полетел стрелой. Вмиг замёрзла на таких высотах и скоростях, но магия при мне согрела и себя, и Кайчжи. Мы успели прилететь на стоянку как раз тогда, когда в небо над горами поднялся дракон. Он огласил горы грозным ревом и полетел куда-то. «Благо, в нашу сторону». Дежурные дроу смотрят на нас с демоном недоуменно. Возбужденно ковыляю из одного конца лагеря в другой. Думаю, что делать. Гномам не помогла. Только проблем им добавила. Были только монстры в горах, теперь еще и дракон. Может, гномам предложить переселиться? Чувствую, крыть меня они хорошо будут. Не надо уже никаких академий, главное, чтобы не прибили. Госпожа, вот ваши вещи, оденьтесь» настойчиво просит меня демон идущий за мной по пятам я приготовил вам завтрак поешьте, и горячий лечебный отвар вы в ледяной воде долго находились можете серьезно заболеть отмахнулась не до того хотя бы оденьтесь просит каать ши напряженным тоном хмуро поглядывая в сторону дроу не отрывающих от меня взгляда ладно забрала одежду демон распахнул крылья закрывая меня и я тут же переоделась а то вдруг сейчас дракон прилетит. Спустя 15 минут, благодаря настойчивым уговорам демона, я поела, еще подлечилась и... собираюсь обратно в горы. «Ну все, бери меня на ручки, мой крылатый кот, летим в гноме город, забираем своих, немного общаемся с градоначальником и домой». «Ох, чувствую, скоро я буду передвигаться исключительно на ручках у кайдши. Не зря он мне крылья не показывал, понимал, чем это обернется». Из обычного демона станет ездовым. «Ваше темнейшество! Посмотреть, что там такое происходит в горах!» С поклоном спрашивает подошедший ко мне дроу. «Хм, действительно, что?» Небо над горами, да и сами горы частично почернели. Приглядываюсь, используя заклинание линзы. «Ого! Да это же монстры!» — восклицаю удивленно. Что это им в горах не сидится? «Ваше темнейшество, вся эта масса, кажется, направляется в нашу сторону», обеспокоенно произносит охранник. «Чего это не, а?» «Я думаю, дело в драконе», высказался Кайдше. Он проснулся и заявил свои права на эти горы. «Возможно, дракон не переносит монстров и изгоняет их». «Ого, сейчас они могут нас в этой панике раздавить, и не только нас». «Ближайшим городам и деревням придется очень тяжело. Монстры наверняка осядут поблизости. Кайши, ты можешь остановить эту толпу?» «Их слишком много, госпожа. Максимум, что я могу это напугать их. У нас есть несколько минут, чтобы как можно дальше отъехать. Прикажете бежать?» Серьезно задумалась, а потом отдала приказ Дроу убрать животных и скакать во весь опор как можно дальше. «Кайши, ты тоже можешь уходить». Говорю я, беря палку и черчу на земле пентаграмму усиления магической силы. Позвольте, я останусь. Ты можешь умереть. А вы? Я тем более. Тогда я останусь. Дроу умчались, я дочертила схему усиления. Темная магия, между прочим. Ну что ж теперь. Сажусь в центр пентаграммы в позу лотоса. Мне на плечо опускается хакер. Он ждал меня тут вместе с реверсом. В гор не захотел. Монстры все ближе. Концентрируясь, решила попробовать тот же способ, что и при общении с растениями. Не знаю, получится ли использовать светлую эльфийскую способность с темными магическими усилениями. Тем более, что эльфы общаются таким способом только с Флорой. Но сейчас монстры, собравшись в толпу, почти как единый связанный организм, может, и выйдет? Моя сила разлилась по округе, напитывая землю и воздух. Почувствовала монстров. Без особой надежды, но начиная транслировать мысли и речь. Прошу монстров успокоиться, представляюсь. И, кажется, контакт есть. По нему ко мне пришла паника, монстров. Они действительно бегут от дракона. Он издает спектр звуков, от которых монстров корежит. объясняя что так дракон изгоняет их со своей территории. И, скорее всего, жизни в горах у монстров больше не будет. Предлагаю успокоиться, говорю, что на темных землях еще достаточно места. Зову монстров к себе на службу. Те, кто захочет служить людям, будут поставлены на довольствие. Монстры в недоумении. У них нет единого лидера. Они приближаются. Скоро пространство вокруг пентаграммы полностью заполняется монстрами. Меня внимательно разглядывают. Я знаю, что обращают внимание на спокойно сидящего на плече хакера, но ответ там монстры все еще не дают. Потом из этого хаоса выныривает и ложится возле меня монстра-собака и пятеро непоседливых щенков. «Щенки бесстрашно забираются ко мне на колени, а собака лишь руки». «Всё, есть ответ. Они согласны». «Прошу монстров пока распределиться по округе, вести себя спокойно и ни на кого не нападать. Мне нужно переговорить сначала с гномами, а потом будет очень много работы. Такое огромное количество монстров распределить равномерно по темным землям будет непросто, при том, что они и так тут обитают, но эти уже домашние». Затирая пентаграмму. Моя новая армия постепенно расходится». Только хакер остался. Демон нашелся, как он выжил в этой давке, непонятно. А еще собака. «Спасибо, ты мне очень помогла». Осторожно погладила монстра-пса по голове. Собака посмотрела на меня, а потом аккуратно подхватила за шкирку самого крупного из своих щенков и вложила мне в руки. «Хорошие у тебя, детки». Чешу щенка за ухом. Собака лизнула щенка в моих руках. Они посмотрели друг другу в глаза долго так, а потом она развернулась и ушла. За ней посеменили четыре щенка. Опускаю пятого на землю, но он за матерью не бежит, остается стоять рядом. Эй, а ты чего? Беги давай. Обрастайте зверинцем госпожа, спрашивает Кайши, опускаясь на колени возле щенка. Как назовете его? Но она оставила его мне? «Это же ее ребенок!» Рано или поздно она расстанется с ними всеми, но о его будущем уже позаботилась. Взяла щенка, прижала к груди, а потом потеряла, кажется, сознание, перенапряглась.